Глава шестая. В ожидании. Что делали эти люди в последние спокойные часы? Раз мы взялись описывать во всех подробностях это историческое событие, то должны ответить и на этот вопрос. В то время как часовые с оружием в руках охраняли баррикаду, в то время как Анжел Расс, которого ничем нельзя было развлечь, наблюдал за часовыми, в это самое время Камфер, Курфирак. Жан-Прувер, Феи, Босюет, Жоли, Багорель и некоторые другие собрались вместе, как в самые мирные дни своего студенческого времени, и в углу кабака, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого имя прислонив свои заряженные карабины к спинкам своих стульев, эти молодые люди, в виду грозной смерти, глядевшей им в глаза, весело декламировали большей частью любовные стихи. Час, место, воспоминания юности, звезды, начинавшие мерцать на сумрачном небе, могильное безмолвие пустынных улиц, окружавших кабак, неизбежность надвигавшихся неумолимых событий — все это вместе взятое придавало что-то особенное этим стихам, нашептываемым в полголоса в сумерках Жаном Прувером, этим нежным поэтом. Припомните, какая жизнь и сладость была уделом наших юных дней как оба мы в сердцах носили радость, нарядным быть, любовью пламенеть. Когда, сложив мои и ваши годы, и сорока не получалось лет, и в нашем скромном маленьком хозяйстве зима, и так казалось нам весной. Дни счастья, Манюэль надменный, мудрый, Париж свидетель трапезы святой, Руа молниеносный и ваш лифчик, который все колол меня иглой, все вас Водил бывало в Прада, вас, адвокат, без дела на обед. Красой сияли вы, казалось, розы смотрели вам завистливо во след. И шепот слышал я, о, как прекрасно, какие кудри дивные у ней. Накидкой верно скрыты ее крылья, а головной убор — то наш цветок. Я бродил с тобой, сжимая твою ручку, прохожие те думали про нас. Любовь очаровала, обвенчала, апрель и май в счастливой сей чете. Мы жили тихо, скромно, одиноко, вкушая плод запретный, плод любви. Уста мои едва шепнули слово, как в твоем сердце был готов ответ. В Сарбоне я мечтал с утра до ночи все о тебе, кумир мой, о тебе. Вот что случается с влюбленным сердцем, когда оно от милы вдалеке. О, площадь Мабера, площадь Дофина, когда весной ты в нашем чердачке — Рукою нежной обувала ножку, сияло солнце, так казалось мне. Читал Платона я, но все забылось, равно как Малибранш и Ламене. Божественную красоту ты мне открыла, одним цветком, который подала. Я слушался, а ты была покорна. О, мирный уголок, золотые дни! Я видел утром, как ты пробуждалась и как смотрелась в зеркало потом. Кто в силах позабыть воспоминания — поры весны, лазоревых небес, восторгов, вызванных цветком, нарядом и лепетом влюбленных двух сердец. Наш сад был лишь один горшок тюльпана, а юбочка висела на окне. Я пил из глиняной простейшей кружки фарфор японский, уступив тебе. Смеялись мы в минуты неудачи, довольно было потерять Боа. Божественным шекспировским портретом пришлось нам расплатиться за обед. Я нищим был, ты не скупилась лаской, И поцелуями я руки осыпал. Том Данте нам служил столом прекрасно, Каштаны весело съедали мы за ним. Когда в моей веселенькой лачушке Тебя впервые я поцеловал в уста, И ты, смущенная, ушла в волнение, Я побледнел и понял, что есть Бог. Ты помнишь ли безоблачное счастье И тьму платков, разорванных в клочки? О, сколько томных вздохов! купований неслось тогда к высоким небесам. Между тем, на малой баррикаде зажгли плошку, а на большой – один из тех восковых факелов, которые можно видеть во время карнавала впереди экипажей, наполненных людьми в масках и направляющихся в куртиль. Эти факелы, как мы говорили раньше, были добыты в Сент-Антуанском предместье. Факел был установлен посреди нескольких камней из мостовой, расположенных в виде клетки, одна сторона которой оставалась открытой. Таким образом, факел был защищен от ветра, и вместе с тем весь его свет падал на знамя. Улицы и сама баррикады были погружены во мрак, виднелось только одно красное знамя, зловеще озаренное точно громадным потайным фонарем.